Глава тридцать девятая «Эльфрик!» – испуганным шепотом произнесла я, резко распахнув глаза. «Мне снился Кантон А, улыбающаяся дельфина, и Эльфрик с венком на голове из ярко-синих васильков, которые так шли его глазам. Он улыбался, но из-под венка по его правому виску струилась широкая лента бордовой крови, на которую он не обращал никакого внимания». Увидев перед собой темно-зеленую крону дерева, над которым медленно проплывала луна, я осознала, что увиденный мной яркий мираж — это всего лишь странный сон. Спустя секунду после пробуждения я вдруг почувствовала, что дерево подо мной незначительно трясется. Перетянув сумку, которую я все еще обнимала с груди на живот, я посмотрела вниз, повернув голову вправо. Быки пришли в движение и теперь направлялись на запад. Слегка приподнявшись, Я, медленно переползла на широкую ветку и, почувствовав под собой твердую опору, наконец спокойно потянулась и зевнула. Часы показывали 4 утра, но еще они показывали изменившуюся статистику. Минус 4 участника мужского пола. Растаявшая цифра помогла мне быстрее вернуться в реальность. Скрутить гамак у меня удалось в два раза быстрее, нежели разложить его. Упаковавшись, я решила позавтракать на ходу и уже хотела слезать с дерева, когда вдруг вспомнила о своих силках. Я не надеялась на то, что они принесут мне победу, и уже была настроена скрутить пустующую леску, как вдруг увидела в петле устало барахтающуюся белку. Резким броском я схватила грузуна за голову и скрутила ему шею прежде, чем она успела отреагировать на произошедшее. Аккуратно снимая с тушки силки и радуясь своему успеху, я думала о том, что пока в ресталище не так уж и плохо, как могло было быть. Но ведь остальные участники от чего-то умирали. Это напрягало. Спрыгнув с нижней ветки на землю, я сверила компас с полярной звездой, еще не успевшей раствориться в утренних сумерках, и продолжила свой путь по направлению на север. К утру немного похолодало, однако у меня мерзли только кончики оголённых пальцев, которые теперь нервно шарили по сумке в поисках оставшихся вёшенок. И всё-таки ресталище заметно отличалось от привычного мне леса. За двое суток я увидела из десяток неизвестных мне певчих птиц, странного жука с пятью рогами, которые превышали размеры его крохотной головы вдвое, из два десятка неизвестной мне растительности, включая три вида новых для меня деревьев с замысловатой листвой. С каждым проделанным мной сотым метром моя жажда заметно возрастала, так что к восходу солнца у меня осталось всего полтермоса воды. После же того, как я съела последний хлебный плод, из запасов пищи у меня осталась всего одна белка, которую еще необходимо было освежевать и приготовить, что без наличия огня сделать было невозможно. Еще один вопрос, который мне предстояло решить в ближайшие сутки. Около восьми часов я вошла в более густую часть леса, поэтому когда с моим появлением птицы резко замолчали, я не обратила на это никакого внимания. посчитав, что они отреагировали на мое присутствие. Достав из сумки термос и остановившись, чтобы сделать глоток, я вдруг услышала внезапный шорох всего в паре шагов за моей спиной. И сразу же резко упала вправо, позволяя чему-то очень крупному пролететь всего лишь в нескольких сантиметрах от моего левого плеча. Это был огромный серебристый кот с черными пятнами на шкуре. Минимум в 30 кило, и, к моему несчастью, Он был представителем семейства саблезубых, которые водились только в ристалище. Свое название это семейство кошачьих получило из-за двух внушительных клыков, торчащих из верхней челюсти. Один укус такой челюстью в мгновение ока может лишить и головы. Резко развернувшись, животное молниеносным рывком кинулось в мою сторону. Еще никогда в жизни я столь остро не ощущала себя жертвой. Зверь выпустил острые когти и спустя секунду наверняка бы вонзил их в меня, если бы я резко не впечаталась в его морду каблуком своего правого ботинка. Кот лишь слегка изменил свою траекторию и непременно закончил бы начатое, если бы земля подо мной резко не оборвалась, и я не полетела вниз. Я не до конца понимала, что именно происходит, заботясь лишь о том, чтобы не потерять винтовку и термос, который в этот момент судорожно сжимала в руках. Мир передо мной кружился, словно в калейдоскопе. Я отчетливо чувствовала каждую ветку, впивающуюся в моё тело. Я катилась кубарем не меньше минуты, прежде чем в последний раз перекатилась на живот и застыла. Я все еще находилась в сознании, но определенно в помутненном. Прикрыв глаза, я увидела в своей левой руке термос без крышки и тяжело выдохнула, почувствовав сильное пульсирование в висках. У меня болело все тело от затылка до кончиков пальцев на ногах, и весь мир передо мной плыл. Наконец, приподняв голову, я осознала, что у меня невероятно болит шея. Через призму замутненного зрения я посмотрела вверх и поняла, что только что рухнуло с очень крутого обрыва, на краю которого все еще стоял злосчастный саблезубый кот. Внезапно его внимание, прежде всецело сосредоточенное на мне, что-то отвлекло. И он резко дернулся влево. Спустя пару секунд его силуэт снова мелькнул над обрывом. Я смогла рассмотреть в его челюсти что-то достаточно крупное. Если кот добыл себе мясо, значит, меня преследовать больше не будет. Это хорошо. Однако все равно стоит поскорее покинуть его траекторию, чтобы попасть на территорию другого хищника. Бред. Медленно поднявшись на предплечьях, я с облегчением почувствовала, что руки у меня целы. после чего с диким страхом начала проверять ноги. Хотя все мое тело и болело так, словно его трижды прокрутили через мясорубку, все мои кости все же чудом остались целы. За что сейчас я искренне благодарила небеса. Очень медленно поднявшись на ноги, я снова грохнулась на задницу из-за слишком сильно кружащейся головы. Посмотрев на термос в своей руке, я поняла, что это соблезубое чудовище, хотя и не лишило меня жизни. Все равно явно сократила мои шансы на выживание. Термос был напрочь пуст. Вдруг осознав, что сосуд в моей руке находится без крышки, я со страхом начала оглядываться по сторонам и вскоре, к счастью, заметила блестящую стальную пробку в пяти шагах от себя. Собравшись с духом, я все таки встала и, подойдя к находке, нагнулась над ней. В этот момент мою правую лопатку внезапно пронзила острая боль, заставившая меня тяжело выдохнуть и поморщиться. Мир все еще кружился вокруг меня, но я уже успела понять, что это не худшая из моих проблем. Хотя мои руки функционировали нормально, у меня откуда-то взялась боль под правой лопаткой. Однако я была уверена в том, что никакого вывиха или перелома нет. Убедившись в том, что боль терпимая, я перевесила сумку с правого плеча на левое, на котором уже висела винтовка и посмотрела на компас. Я сбилась с курса, и для того, чтобы снова вернуться на него, Мне необходимо было взобраться назад по склону, чего я и боялась, так как сил вскарабкаться обратно у меня попросту не было. Оглядевшись, я поняла, что склон изогнутый, и наверняка я смогу его обойти, если пойду прямо. Недолго думая, я отправилась по подозрительному маршруту, продолжая морщиться от боли во всем теле. Я определенно получила ушибы минимум 70% своего тела и теперь буду мучиться от гематомных болей. Но это не страшно. Страшно умереть. А еще страшнее — сломать себе ногу и осознавать свой неминуемый конец, лежа под каким-нибудь кустом. Так что я не жаловалась. После падения и обретения боли во всем теле я передвигалась невероятно медленно и быстро уставала, что меня изрядно выводило из себя. Мне приходилось минимум один раз в десять минут останавливаться, чтобы перевести дыхание. Также начали сказываться полуголодные состояния и отсутствие воды, которую в течение дня мне так и не удалось найти. За пару часов перед сумерками я поняла, что мне просто необходимо остановиться, чтобы позаботиться о пропитании и ночлеге, если я хочу протянуть еще один день. Найдя размашистое дерево и присмотрев для себя пару удобных веток, между которыми можно было растянуть гамак, я решила остановиться на этом варианте. Отойдя подальше от потенциального места моего ночлега, я начала готовиться к разведению костра. Для создания огня у меня совершенно ничего не было, так что мне пришлось взяться за конструирование ручного бура. У нас с Эльфриком всегда были спички, так что подобным образом мы не вымучивали себе искры, отчего сейчас я сомневалась в успешности своего дела. Но выбора у меня особого не было, если только я не хотела подохнуть с голода. Найдя клочок из травы, я сделала из нее труд в виде гнезда, Еще раз перепроверив стопроцентную сухость материала. После я нашла идеальный кусок выкорченного пня и с помощью клинка проделала в нем небольшое углубление в форме буквы V. С другой стороны дощечки под углубление я подложила кусок коры, в которой теоретически должны были опасть тлеющие угольки. Найдя небольшую веточку, диаметром приближенным к полутора сантиметрам, я вставила ее в углубление, зажала между ладонями и начала вращать. Я старалась крутить ветку изо всех сил, но ничего не выходило. Уже спустя безрезультатные десять минут я начала всерьез думать, что занимаюсь мартышкиным трудом, когда вдруг из-под ветки начал струиться столь маленький поток дыма, что едва ли его можно было считать полноценным. Поняв, что иду в правильном направлении, я начала яростнее орудовать веткой, зажатой в моих руках, пока спустя пять минут не началось полноценное тление краёв дощечки. В общей сложности на обретение полноценного язычка пламени у меня ушло больше часа. Когда же костер наконец, стал стабильным, я достала из сумки тушку белки и начала ее освежевывать. Я никогда не любила потрошить добычу, оставляя эту задачу эльфрику. Однако мне зачастую приходилось заниматься этим и самой. Сейчас я делала это с опаской, постоянно вглядываясь в сгущающуюся темноту в поисках злосчастного саблезубого кота. Освежевать и выпотрошить белку я успела примерно за 10 минут, после чего проткнула мясо своим двусторонним клинком и протянула его к костру. Обычно мы с эльфриком жарили дично обдёртых и вымоченных в воде ветках орешника или рябины. У меня не было под рукой достаточного количества воды, чтобы хотя бы горло промочить. Около получаса вертя тушку белки над огнем, пару раз обрабатывая ее специями, которые достались мне вместе с сумкой, несмотря на свою дерганность на каждый треск ветки и шум ветра в кронах деревьев, я умудрилась дожарить мясо до конца. Забросав костер свежей листвой и убедившись в том, что он полностью потух, я отправилась к присмотренному мной для ночлега дереву, по дороге обжигая язык и горячее мясо. Съев половину, я аккуратно залезла на дерево, держа в правой руке вторую половину нанизанного на клинок мяса. При лазании по деревьям мне сильно мешала сумка и вечно норовящая спасть винтовка. А с мясом стало еще труднее взбираться. Однако я сделала это, и как только уселась на ветке, плотно воткнула клинок с недоеденной белкой в ствол дерева. Пока я закрепляла достойным образом свой гамак, в лесу быстро стемнело. Наскоро сделав из лески тройку петель, я снова спустилась на землю, чтобы установить селки, мысленно коря себя за нерасторопность. Платина ясно дал понять, что оставаться на земле с наступлением сумерек — верная смерть. Так что я расставила селки всего в двадцати шагах друг от друга, буквально перебегая от одного места к другому. Когда дело было сделано, и я снова вернулась на свое дерево, Мясо уже испустило последний теплый дух. Совершенно не задумываясь о том, что завтра мне нечего будет есть, я догрызла остатки белки, спрятала клинок в рюкзак, чтобы случайно не проткнуть им спальное место, и забралась в гамак. Положив винтовку под мышку и обняв сумку, я отметила, что на сей раз ночевка будет не столь удобной. Из-за небольшого расстояния между ветками гамак сильно прогибался, но зато его края выгибались выше. гарантируя мне барьер между краем и падением. Засунув торчащие локоны в надетый на голову капюшон, я поспешно начала засыпать, как вдруг проснулась из-за еле слышного пищания, раздавшегося прямо у моего правого уха. Я не сразу поняла, что этот еле слышный звук издает мои наручные часы, поэтому с удивлением уставилась на свое попискивающее запястье. Повернув его тыльной стороной к лицу, Я включила тусклую подсветку экрана и поняла, что они пиликают в честь полночи, что меня сильно удивило, так как я думала, что еще даже не начинала засыпать. Как только они отпиликали 12 раз, цифра, обозначающая количество участников, изменилась. Прежде я думала, что все смерти участников приходились на момент моего сна, но оказалось, что информация обновляется один раз в сутки, ровно в полночь. Количество участниц не изменилось, четыре. Зато количество участников мужского пола снова заметно подтаяло. В живых осталось двадцать пять парней. Полночь знаменовало начало моих четвертых суток в ресталище. Осталось продержаться еще двадцать шесть дней с двадцатью противниками за спиной. Скоро к нам присоединятся металлы, которые перережут половину из нас. Если мне и повезёт настолько, что я... на протяжении четырех недель не встречусь ни с одним участником или забытым, и меня не съест дикое животное, тогда меня наверняка убьет свинец или ртуть, с которыми мне по-любому придется столкнуться на финише. Мне не хотелось думать о своих мрачных перспективах, однако плохие мысли сами лезли в мое сонное царство».